прибыв на лубянку архаров тут же занялся обычными своими делами выслушивал доклады следил за розыском наиболее важных дел об убийствах и грабежах сообщили ему также что князь горелов копыта ночью выезжал верхом поскольку парнишки из наружного наблюдения безлошадные а улицы в такое время пусты Князь в сопровождении одного только человека ускакал галопом и умчался, надо полагать, по каменному мосту за Москворечье. — Ох, мать честная, богородица лесная! — пробормотал удрученный Архаров. — Опять это за Москворечье! Не возвращался? — Нет, государь Николай Петрович, — растерянно сказал макарка Дёмка доложил, что беглый лакей Павлушка, скорее всего, доподлинно беглый, удалось потолковать с дворником старой книжной Шестуновой и все попытки передать через него фунтик табака, который Дёмка якобы задолжал Павлушке, оказались тщетны. «А коли бы взял?» – спросил Архаров. «А вот тогда бы другой разговор вышел», – отвечал Дёмка, сразу поняв, к чему клонит начальство – Тогда бы я его и стал выслеживать. За вранье он бы мне в тот же день ответил. — Федьку позови, — велел Архаров. Федька с утра в Замоскворечье след господина Корбова ищет. Это он правильно Ступай, попробуй еще кого из Шестуновской дворни расспросить. Девок, что ли, не мне тебя учить. И вот что мне сделай. — Попробуй, проберись в усадьбу. Марфа тут мысль подала. А жива вообще та беглая девка? Может, не уберегли, померла, а теперь все на покойницу валят. Сбежала, где безвестно. Выпроводив всех, он тяжко задумался. Дела не ладились. И мало того, что беглая девка, как в воду канула, что Саша совсем скинул, что шулера неуловимы, так еще и Дунькина сообщение. Ну, какое ко всем чертям дело московскому обер-полицмейстеру до да какой-то приблудной жанетки? Лизетки, а горе Горя на синим пламенем, это Ильинка. Конечно же, Архаров ничего такого вовеки не произнес бы слух Он просто насупился и сам, того не замечая, ломал в руках лепешку красного сургуча в мелкую пыль. Потом понял, что так нельзя. Встал, знал, что придумал плохо, да только лучше не придумывалось. «Захар!» — позвал Архаров подчиненного, заведомо сидевшего снаружи у дверей. Захар Иванов тут же оказался перед ним. «Зайди-ка, дельце есть». И уже в кабинете Архаров сказал так. «На Ильинке есть лавка, Тереза Вилье». Сдается, что туда захаживают наши голубочки и оставляют друг для друга записки или что на словах передать. Тучков там был, но побоялся чересчур решительно приступать. Отправляйся, погляди, кто ту лавку навещает, да товара не берет. Архарову в жизни приходилось врать, без этого нельзя, но никогда еще вранье не давалось ему столь тяжко. Я по-французски не знаю. И не надо. Ты только проследи, кто таковые куда уходят, приметы запомни. Как тебя Шварц учил? Больше приказаний не будет? Пока не будет. Ступай с Богом. Да, спустись к Шварцу, он тебя переоденет, ну, хоть разносчиком. Оказалось, Шварца нет. Куда подался, неведомо. Но никому ничего не сказал. Выходит, немец где-то неподалеку. Если вспомнить, что он с рассвета до заката пропадает в подвалах, то и ругаться грешно. Имеет право подышать после сырости свежим воздухом. Неподалеку? Что ж у нас тут достойного неподалеку? Ага. Архаров вспомнил Ивановский монастырь и шварца с нелепым узелком, откуда торчала бутылочная горлышко. Людоедка все еще была жива, сидела под строгим солдатским караулом и не являла ни малейшего раскаяния. Она смирилась с волей государыни, которая выставила ее на позорище, в саванне с табличкой на груди и ввергла в узилище Но почему государыня поступила так, а не иначе, людоедка не ведала и вины своей никак осознать не могла, следовательно, и раскаяния ей не давалось. И Архаров подумал, что воля Божья иной раз совершается через совершенно неожиданных людей. Черная душа совершила то, что и на ум бы не пришло куда более светлым душам. Шварц уберег жизнь людоедки, а точнее продлил ее бессмысленные существование во имя всемогущего порядка, хотя за порядком земным, вероятно, угадывал порядок небесный. Руками Шварца бог послал людоедке возможность и время для осознания своих грехов. А уж на какие мысли она это время употребила, другой вопрос. Вне компетенции и Шварца, и самого Архарова. Сказывали, кто-то совсем отчаянный к ней туда забрался и обрюхотел. И ведь не побоялся же многолетней грязи. Архарова даже передернула, хотя он с сродо не был презглив И вот теперь Шварц, очевидно, в чем-то усомнившись или же просто устав считать себя необходимым для Москвы пугалом, пошел пешочком постоять у стен Ивановской обители, убедиться, что справедливость все же есть. Но сие ненадолго, скоро вернется. До вечера дел хватило, и пожары, и воровство. Москва знать не желала, что обер оберполитмейстеру охота бросить все силы на поимку шулерской шайки. Она все преподносила да преподносила свои подарочки. Поздно вечером он, вымотавшись беспредельно, прибыл домой, прихватив с собой Тимофея и Кловороша, и тут же Никодимка, видя его состояние, засуетился, чуть ли не в сенях принялся его раздевать поднял гвалт, сполошил весь дом, крикнул, чтобы подавали горячий смовар, и сам за ним помчался. Наконец он уложил хозяина в постель и сам заботливо подоткнул одеяло. «Спокойной ночки ваши милости, Николай Петровичи! Вы, господина Тучкова, не ждите, они в гостях, а ложитесь и спите, спите, я сам за вас, Богу помолюсь!» Лицо не врало. Никодимко действительно был намерен вычитать вечерние молитвы и за себя, и за Архарова. Может, и вычитал. Архаров так никогда этого и не узнал. Утром не до того было. Равным образом он не узнал, в котором часу ночи разбудил его преданный камердинер Были у него часы стеновые и большие, боевые, немецкие, в китайском корпусе с картинками но врали немилосердно, и зато были сосланы в пустую комнату третьего жилья. Хорошие стоячие часы обер-полицмейстер так и не удосужился приобрести в спальню, ни в кабинет, а малые карманные остались в кармане кафтана, кстати, незаведенные. В таких случаях он рассчитывал на часы Меркурия Ивановича, который ухаживал за ними со всем тщанием старого холостяка и даже никогда не терял ключика. Возможно, это было уже раннее утро. По крайней мере, брак за окном несколько поредел. Коли судить по шуму, архаровский особняк брали штурмом турки. Среди голосов особенно звонок был Никодимкин. Архаров резко приподнялся на локте и тут же спустил ноги на пол, зашарил в поисках пантуфлей. «Батюшка Николай Петрович!» Возопила, влетая в спальню, заполошная Никодимка. «Привезли с курьерами, денег дать надо. Умаялись, уж заносят. Михаил и Никитичи велели сразу сюда тащить». «Какие курьеры? Чего тащить?» Спокойно спросил Архаров. «Из Санкт-Петербурга, вашим милостям, постали». «Постали? У Кловорошина хватался. Переимчивый какой!» Запахнув шлафрок и, перетянувшись золотым шнуром, Архаров пошлепал в понтуфлях вниз разбираться. В сенях уже стоял ящик, привезенный из Санкт-Петербурга. Возле него обер оберпылесмейстер обнаружил архаровцев. Клаварош и Тимофей первыми прибежали на подозрительный шум. Клаварош с пистолетом, Тимофей с кистенем, который он в сложных обстоятельствах обычно имел при себе, но начальству старался лишний раз не показывать. «И это чудище на верховой лошади доставили!» Глядя на ящик, даже с некоторым уважением, недоверчиво спросил Архаров. «Пробовали поперек седла вести? Одна морока, ваша милость!» Доложил измотанный курьер. «Тут же поняли, что понапрасну лошади спину собьем. А велено спешно, мездомедление. Ну, как быть? Догнали карету, офицер барышню увез, скаткали в Москву венчаться». Очень спешили, мы сговорились, офицер армейский, лишних денег у него нет, так что будьте любезны. А мы ему со сменными лошадьми помогли, сами рядом скакали, оберегали. «Из казенных можно», — подсказал ошалевший от события Никодимка. «Пошел к черту! Сколько вы там офицеру пообещали?» «Тридцать рублей!» — выпалил курьер. Честные круглые глаза, вытаращившись от усердия, Меж тем сообщили Архарову, вдвое меньше. Однако надо же и курьером что-то с этого дела поиметь. Тридцать, говоришь? Ладно, быстрота того стоит. Никодимка, тащи из кабинета черную шкатулку. Стой, дурак, и в спальне часы мои возьми, в кармане. Ключ от шкатулки с деньгами висел на часовой цепочке вместе с золотым часовым ключиком. Пока Никодимка бегал, Архаров велел истопнику Михею вскрыть ящик. Внутри оказалось нечто, завернутое в рогожу. Михея и Сенька извлекли это вместе с рогожей, и тогда обнаружился второй слой, мягкая байка в четыре сложения Отмотали и байку, вынули прилагаемый к посталю мешок, и московский оберполитмейстер Николай Архаров впервые в жизни увидел изобретение парижского оберполитмейстера Габриэля де Сартина. Перед ним стояла на полу большая чаша из отполированного красного дерева. Изнутри по ее стенке шел круг из черно-красных кусочков. По наружному краю круга были в разнобой вставлены цифры. — Сколько же тянет? — спросил Архаров курьера. — Вместе с ящиком пуда три, — доложил тот. — Умаялись, но доставили. — Ну, бог с тобой, ступай. Стало быть, это она и есть. «Ля рулет! Ну-ка, тащите в кабинет!» – велел Архаров. «Никодимка, придумай там, на что ее взгромоздить!» А сам взял мешок и распустил шнур. Внутри обнаружили запечатанный конверт, плотный свиток и другие мешочки, в них что-то мелкое. Замыкая процессию носильщиков рулетки, Архаров, Тимофей и Кловорош поднялись в кабинет. Дворня чуть ли не вся, невзирая на поздний час, набилась в прилегающую к кабинету пустую комнату, хоть в щелочку поглядеть на дива Архаров вскрыл конверт. «Милостивый государь Николай Петрович», прочитал он, «выполняя ваши требования, при всем препровождаем описание игры и также несколько систем, кои почитаются выигрышными». «Сашка!» — крикнул было он по привычке доверять секретарю чтение всяких невразумительных бумаг. И осёкся. Сашки не было. Он оглядел торчащим в дверях головы. Все были безграмотны. «Меркурий Иванович, а сюда тащите!» Привели пожилого дворецкого, всучили ему описание, и он забубнил. Да так, что вскоре Архаров утратил логическую нить повествования. Однако он был обязан разобраться. «Ника, Димка, расстилай цифирную карту!» Никоденко размотал свиток и завертелся, ища на чтобы его уложить. Подходящей мебели, разумеется, не нашлось, и не посылать же за ней среди ночи. Ежели бы кто вздумал заглянуть в кабинет московского оберполицмейстера примерно ко времени пения третьих петухов, то обнаружил бы такую картину. Посреди помещения образовано на полу пустое пространство, этак в две квадратные сажения. На паркете установлена деревянная чаша и разложена цифирная карта, поверх которой выложены разноцветные костяные фишки. Никодимка, заведующий чашей, запускает бегать по ней костяной же шарик, а кучер Сенька и стопник Михей, выездной лаке Иван, повар Потап, архаровец Тимофей и даже дворецкий Меркурий Иванович сидят вокруг на полу Кто на пятках, кто по-турецки. Сам же хозяин кабинета устроился так, как ему удобнее, на корточках, и с описанием в руке руководит игрой, преодолевая восторженную бестолковость домочадцев. Над ним же возвышается, согнувшись пополам, долговязый клаварош и изрекает все потребные походы игры словечки по-французски. Странное и дикое зрелище, надо сознаться, — Но и нового пути быстро освоить рулеточную науку Архаров просто не сыскал. Когда ему показалось, будто он уже начал нечто понимать, Архаров разогнал дворню и отправился спать, наказав Никодимке, чтобы с самого раннего утра было послано за Устином у Устину предстояло написать под диктовку письмо господину Захарову с просьбой приготовиться содействовать в известном деле, о коем говорено совместно с господином князем Волконским и доставить по его общеизвестному, а не амурному, местожительству а также ждать ответа старого проказника. Для такого случая Устину велели надеть мундир. Проказник как-никак был женат, так пусть бы жена видела, что тут без галантной подоплеки, а доподлинно полиции супруга беспокоит. Лёвушка прибыл как раз к Фрэштику, который Архарову подали в кабинет. Уж где и с кем он провел ночь, Архаров не допытывался, видя, что приятель спит на ходу. Велев Никодимке присмотреть, чтобы господин Тучков не заснул на столе, рылом в недоеденную яичницу, он потребовал экипаж. Ответ от Захарова был принесен уже на Лубянку, куда без особой охоты потащился сонный Архаров. Гаврил Павлович на словах передавал, что уговор помнит и новой игрушки ждет с нетерпением, а также что отправляет гонцов к господам, вхожим в Дунькин дом, с приглашениями. Иначе говоря, все, чем мог бы быть полезен господину оберполитмейстеру, осуществляет исправно. Дом, где добрый содержатель поселил Дуньку, был невелик и избыточной роскошью не блистал. Однако, что да, все охотно езжали. Амурное гнездышко еще и тем было притягательно, что его можно было посещать не с венчанной супругой, за тридцать лет законного брака, ставшей хуже горькой редьки, а с молоденькой дурочкой, которая за жемчужную нитку покажет чудеса страсти нежной. Опять же, коли в Париже принято, чтобы вельможи имели для утехи такие тайные домишки, то чем Москва хуже. Архаров отправил туда ящик с рулеткой и Устина с описанием в придачу, чтобы за неимением господина Захарова растолковал хоть дуньки, что это за диковина такая. Тем более, что уж Устин-то не вызвал бы у покровителя никаких амурных подозрений. Достаточно было раз на бывшего дичка взглянуть, чтобы навеки уразуметь. Прелестница ему совершенно не требуется, а он им равным образом а послушать, как Устин читает описание игры, это уже само по себе было ни с чем несравнимое удовольствие. При всяком чтении, будь то хоть показания грабителя, полученные с применением шварцевых средств дознания, хоть явочные бедные вдовы о том, что гарнизонный поручик соблазнил и обрюхатил дочку, Устин тут же настраивался на тот самый лад, каким зячок читает псалмы у гроба новопреставленного и переучить его не было никакой возможности. У стен ушёл и исчез на весь день. Вернулся чем-то сильно озадаченной и доложил. Рулетка установлена в гостиной на большом овальном столе, который пришлось нарочно покупать, а когда Дунгин-благодетель, прибыв ближе к вечеру, увидел все в купе, новый стол, на нем деревянную чашу и расстеленную цифирную карту, то дар речи лишился и долго веселился, предвкушая прелестный вечер. Тут же он сам затеял игру с Дунькой, и ловкая девка прямо на глазах у потрясенного усина, ставя все на красное, да на красное, выиграла у сожителя его любимую табакерку После обеда прибыл Лёвушка. Всё объяснялось просто. Его, наконец, арестовала тётка, которой он всё старался избегнуть, но она его перехватила у каких-то иных родственников. Повезла к себе и полночи допытывалась про петербургскую жизнь в подробностях. Особенно в подробностях неудобь сказуемых. С кем да как ныне делит ложе государыня матушка? Да надолго ли сие? Да не показалось ли с прибыли как будто поручик Преображенского полка лазил под юбки государыни и видел набухшее чрево. Левушка, позавтракав, обнаружил в кабинете письмо из Петербургской полицейской канцелярии про рулетку и пришел в неописуемый восторг. А восторги Левушкина были таковы, что от его молодого голоса стекла в оконных рамах трепетали и дребезжали. И он сразу же взялся составлять план военной кампании, хотя ни разу в бой не ходил и ни одной диспозиции в глаза не видывал. Лёвушка предполагал в первый же вечер окружить амурное гнёздышко тройным строем вооружённых архаровцев, а в переулке поблизости держать оседланных лошадей на случай погони и карету за решётченными окнами сажать захваченных мазуриков. Насилу Архаров ему втолковал, что в первый вечер, скорее всего, тех господ, что обеспечивает шулерам вид благородной компании, не будет. Господин Захаров довольно строго отбирает гостей. Он и самому обер оберполицмейстеру пришлось воспользоваться помощью его давнего приятеля, князя Волконского. Однако мысль о тайном присутствии в амурном гнездышке люди из Рязанского подворья Левушка подал верную. Вряд ли старый проказник согласится, чтобы по дому рода чужого народу болталось. Пусть это будет один человек, и такой, что французскому обучен, — сказал Архаров Лёвушке. — Дай свой парижский кафтан к клаварошу, он тоже долговязый, ему будет впору. — Я и сам могу. Архаров, когда на него нападала подозрительность и всех прочих людей, полагал безмерно подозрительными. — Нельзя, вся Москва знает, что ты у меня остановился тут же и свяжут вместе рулетку с архаровцами. — Это коли с одной стороны поглядеть, — возразил Левушка, — а с другой — там будут вельможные старцы, которые с человеком не дворянского звания играть не станут. Скажем, клаварош маркиза изобразит. На Москве этих французских маркизов, которые в своем отечестве лакеями служили, что грязи, тут им на слово верят, а русского человека так просто не примут. Меня же все знают. Кто таков? то родители. Рекомендации не требуется». Архаров задумался. «Толку там от тебя?» — буркнул он. «А что? Или я французского не знаю. Николаша, все равно уж захарова просить, так ты сразу за двоих проси, а Николаша? Архаров, клянусь, не подведу. Слово гвардейского офицера. Оно что, уж для тебя более ничего не значит?» Смотреть на круглую рожицу, ставшей вдруг беспредельно жалобанной, было смешно и невыносимо. Левушка рвался в бой, и левая рука уже придерживала Эфес шпаги, облегчая задачу правой. — Придется князю уломать, — сказал Архаров, имея в виду Волконского, — чтобы тебя с собой привез. Придумайте с ним, с чего у вас вдруг дружба такая горячая завелась. Тогда уж сразу меня и Демку пусть везет. Темка ловкий, всюду прошмыгнет, и все углядит. Тут же на радостях обнаглев, потребовал Левушка. И ручонки у него ловкие. Не пришлось бы потом из его карманов серебряные ложечки бы тряхать, заметил Архаров, который прекрасно знал о прошлом своих архаровцев и по мере возможности старался не давать им повода к соблазну. Так на то нитки с иголками есть, зашьем ему карманы по тайным швом и никаких забот а как он табакерку или, скажем, платок из зашитого кармана доставать станет. Архаров любил порой затевать такие умозрительные споры о вещах незначительных, и Левушка за ним это знал. Они начали было поспешно обсуждать подробности вылазки, невольно увлеклись и стали хором напоминать друг другу. Несколько дней пройдет где прежде чем шулера узнают о рулетке и пришлют лазутчиков. Стало быть, можно в первый вечер, когда Дунька предъявит эту затею веселому обществу, и не беспокоиться, однако беспокоиться хотелось. Ведь, наконец-то, удалось наладить ту самую ловушку, о коей мечтал Архаров. Ловушки ставить Архаров любил, вот только нечасто доводилось ему это проделывать. И он, понимая всю остроту положения, все же из-под тишка наслаждался работой мысли и ее неожиданными поворотами. Так его и осенило. Ведь один из всех кто будет приглашен на испытание игровых качеств рулетки, и станет источником сведений для шулеров. Но кто? Тоже ведь ниточка. Тучков я придумал. Список знатных гостей вместе с их девками — потом продиктует князь а нам надобно иметь своего человека в прислуге прислуга тоже может не вовремя разболтаться особенно коли покажут серебряную полтину тогда следует этого человека уже сейчас в дунькин вертеп разврата определить сказал лешка можно демку он проворный все углядит. архаров хотел было напомнить что демка на руку не чист но пришло иное соображение Дунькин хозяин не позволит, чтобы она молодого человека в дом приняла. Все равно, лакей ли, кучер Он-то не каждый день поди там ночует, а девка молодая, сплошной соблазн. Тут он вовремя вспомнил про неожиданный Дунькин соблазн, однако промолчал. «Так у нас же Марфа есть, пускай посидит там вечерок-другой на кухне», вдруг сообразил Лёвушка. «И нам польза, и ей веселее». Архаров невольно засмеялся. Марфина скук остановилась чем-то вроде притчи во языцах. Опять же, ей способно будет дуньки от нас указания передавать. Хорошо, Тучков, ты придумал. Тебе исполнять. Бери мою карету, дуй за Марфой. Как же ты без кареты? Я до князя верхом доеду. Надо же иногда размять старые кости. Да, оно тебе полезно. Князь Волконский уже ждал новостей с Лубянки. Список гостей с их мартонками я тебе предоставлю, — пообещал. Только ты так явственно мне об этих делах дома не докладывай. Прознает супруга, куда я ездить повадился, вздумает, будто и я метреску завел. А мне оно уже не по годам. Мне бы в картишке в приятном обществе. А что, верно ли, что в рулетку нельзя жульничать? Мне из главной полиции целый том объяснений прислали так одно жульничество уже выявлено кладут костяную фишку не на серединку черного или красного поля на циферной карте а совсем сбоку и как шарик в лунке успокаивается начнет под шумок сдвигают а собриво для тех удобно кто ставит на руж энд нуар архаров как можно точнее скопировал клавороша после знаменательной ночи, когда дворня в кабинете разыгрывала показательные рулеточные сражения, учившего Архаровца французским названием игровых затей. «Стало быть, тебе нужен человек, который будет заведовать той рулеткой и выкликать цифры, а также следить за фишками решил князь. Архаров хмыкнул. Об этом-то он не подумал. Ночью таким человеком рулеточным главнокомандующим был он сам при подсказках Кловороша. Человек такой будет, пообещал он. И за полчаса до того, как к Дуньке съезжаться гостям, окончательно решено было, что рулеточным заправилой станет именно Кловорош. К счастью, он вместе с Земкой, Тимофеем и обоими Ивановыми сидел в полицейской конторе, ожидая приказаний. Архаров взял его в карету и повез на причистенку переодевать. Кловорош возражал. В бытность свою гувернёром он встречал немало знатных московских особ, и вряд ли все его запомнили, но, как назло, кому-то одному его личность непременно в память врезалась, и будет нехорошо, коли в галантном маркизе опознают домашнего учителя. «Так я тебе свой кафтан дам, камзол! Никодимка причешет, напудрит!» — уговаривал Лёвушка. Архаров же смотрел на подчинённого с неудовольствием понимая его правоту, но не желая ее признавать. Лицо Клавароша, живое и деятельное лицо, врать умело неплохо, однако ж надо бы ему подсовить. Тучков прервал Левушкину речь Архаров. — Помнишь ты, Силиинке, дрянь, — приволок, — в рот вставлять. — Приволок, точно. Куда ты ее сунул? — эту у моего Спирьки спрашивать надо. Он за порядком в баулах следит. — Вилли, чтобы приволок. Эта дрянь рожу меняет до полной неузнаваемости. Левушка выглянул из кабинета и потребовал, чтобы сыскали денщика и передали ему поручение. Вскоре ворвался спирька, достал из кармана узелок. Это была пара пламперов. Архаров показал их кловорошу. Сунешь за щеки, вмиг помолодеешь. Я на преклонные годы не жалуюсь, обиделся француз. Потом не забудь дать шварцу. Пусть лежит у него в чуланчике, — додумал Серёвушка, и тут же стал по-французски командовать, как лаворушу сесть и как встать, чтобы его удобно было причесать и обрядить в изумительный нарядный кафтан наимоднейшего пьюсового цвета. Цвет этот попросту блошиный, имел превеликое множество оттенков, и в честь спинки, и в честь брюшка, и оттенок мечтательной блохи, и даже блохи в обмороке. Лёвушка, как человек молодой, мог одеваться в светлые и выбрал именно мечтательную блоху, а особенно гордился пуговицами из розоватого перламутра в золотой оправе, а по перламутру и судночке – крошечные пакетики Под кафтан Клаварош надел камзол того же цвета, с вышивкой, довольно длинной, а потом вышла заминка с чулками. Денищник Спирько, следивший за Левушкиным имуществом, не заметил, что на свежевыстыранных в области пяток образовались дыры. Пришлось Архарову приказывать Никодимке, чтобы выдал из своих запасов наилучшие чулки. В конце концов, полностью одетой и с пламперами во рту, Кловорож с письмом для господина Захарова был отправлен на извозчике, и когда Лёвушка с Хархаровым, стоя у раскрытого окна, того извозчика проводили взглядом, то оба разом, не сговариваясь, выдохнули. Фух! Ловушка была налажена, оставалось ждать, кто туда попадётся. — Сашка не объявлялся? — спросил Лёвушка. — Как сквозь землю провалился? Может, права чёрная душа? — Ты насчет панихиды? — догадался Левушка. Архаров со вздохом кивнул. — Ничего, Николаша, ничего. Может, мы как раз в амурном гнездышке на его след и нападем? — Может, и нападем. Архаров настолько устал, что уже не мог возражать. — Так я поеду к князю. Поезжай. Левушка направился к двери, которая вдруг сама приоткрылась навстречу. Архаров, провожая его, вышел следом и обнаружил за дверью Никодимку. — Чего тебе? тихо спросил он. — Я вашей милости приказание исполнил, — гордо сообщил Никодимка. — Какое еще приказание? — Книжку приобрел. И Никодимка добыл из кармана небольшой, как раз карман соответствующий, пухленький томик. — На кой мне еще книжка? В кабинете полны шкафы. — Так велели ж! Никодимка показал обложку. Это была пригожая повариха господина Чулкова. Архаров замахнулся было, но как мгновенно пришел в ярость, так мгновенно же и остыл. Как будто ему только и осталось счастье в жизни, что читать про похождения чужих мартонов.